Возвращение. Эпиграф. И дым Отечества. Александр Грибоедов. Эйзенштейн вернулся на родину в мае 1932 года. 9 мая его встретила на белорусском вокзале мать. Вечером того же дня в вечерней Москве появилось совместное с оператором Тиссе интервью окончательный монтаж в Москве о надежде закончить на родине работу над материалом, снятым в Мексике. Сергей Михайлович покинул Америку 19 апреля на том же корабле «Европа», на котором прибыл в Нью-Йорк в мае 1930 года. Это необходимое уточнение, поскольку в отечественной литературе До сих пор назывались неправильные даты этого события. Так Юренев в своей монографии дважды указывает, что это случилось 7 апреля. Примечание. Юренев, том 2, страницы 49, 51. Конец примечания. Между тем 15 апреля Эйзенштейн в кинотеатре «Камео» произнес вступительное слово перед показом нью-йоркской публики фильма своего тески и однокурсника «Учеба у Мерхольда Сергея Юткевича «Золотые горы». Название звучит по нынешним временам чуть ли не издевкой. Шербур, из которого Эйзенштейн и Тиссе уплыли два года тому назад, Они прибыли 24 апреля, на следующий день после знаменательного события, надолго определившего развитие литературной жизни. Впрочем, это коснулось и кинематографа нашей страны. Вот как об этом пишет маститый киновед. Эйзенштейн и его друзья вернулись на родину в горячее, беспокойное, но полное надежд время. За несколько дней до их приезда культурной жизни Советского Союза произошло одно из важнейших событий. 23 апреля 1932 года ЦК ВКПБ вынес постановление о перестройке литературно-хозяйственных организаций, полностью отвечающие требованиям времени и чаяниям художников. Ликвидация РАПП, от которой немало доставалось и Эйзенштейну, Пресечение идей, что только рапповцы, поистине пролетарские, революционные писатели, а все остальные неполноценные, подозрительные, так сказать, попутчики, призыв к созданию единого союза всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, означали для Эйзенштейна, как и для всех крупных советских художников, свободу творить во имя и на благо социализма. Атмосфера дружбы, единства, консолидации, ощущение интернационального значения советского искусства были рождены постановлением ЦК. И Эйзенштейн это понял, и много раз в письмах-заметках-статьях именно так расценивал это постановление партии. Примечание. Юренев, том 2, страница 51, конец примечания. Что касается заметок и статей, то здесь трудно что-либо возразить. Отзывы в печати – это, так сказать, публичная одобрительная реакция, не то чтобы обязательная, но единственно возможная в то время для тех, кто хотел работать в советской культуре, что же касается писем то таких нам обнаружить не удалось. Надо полагать, что частная, личностная, индивидуальная реакция Эйзенштейна все-таки скрывалась. Его в это время заботила судьба мексиканского материала. Сравнительно недавно в сборнике документов Кремлевский кинотеатр 1928-1953 годы было опубликовано письмо Эйзенштейна и Александрова Сталину от 20 мая 1932 года, в котором они просили генерального секретаря ЦК ВКПБ. И по этому вопросу мы хотели бы, если вы сочтете возможным, нас принять, и останется время информировать вас. Созданный нами фильм имеет международный интерес из которого важно извлечь максимальный политический и экономический эффект для Советского Союза. Последний вопрос, в частности, требует срочного разрешения, которого он, к сожалению, не находит. Примечание. Кремлевский кинотеатр, страницы 176-177. Конец примечания. На письме резолюция Генсека. «Не могу принять некогда. И ст. Точка. Примечание. Кремлевский кинотеатр, страница 177 Конец примечания. Мы не можем с уверенностью утверждать, что до отправивших письмо режиссеров дошла эта резолюция. Однако, зная о достаточно тесных связях Эйзенштейна с работниками аппарата ЦК, Можно предположить, что он получил какую-то информацию об отказе так называемого первого зрителя. Иначе трудно объяснить мотив самоубийства в первой дневниковой записи по возвращении на родину, сделанной Сергеем Михайловичем через два дня после отправления письма наверх. 22 мая 1932 года. Москва. На кухне воняет беременная кошка. В ней помер котенок. У нее гангрена. Умирает. Слушал вчера самоубийцу Эрдмана в отрывках. Очень похоже. Шкловский говорит, что Маяковский звонил по невключенному телефону и застрелился. Очень похоже. Anyhow как бы то ни было английский. У Эрдмана самоубийцу стараются развлечь юмористикой, отвлечь от дула. Рассказ о пленном турке с тиком, отрицательное мотание головой, увеселение деревни, где он на поселении, приносят сбитня и прочего гурьбой и спрашивают «Хочешь?» «Турку до смерти хочется». Но мотает головой отрицательно. Все этого только и ждут. Ну, не хочешь, не надо. И держать за животы от «хо ⁇ хо-хо-та ⁇ уносят. Очень хороший аналитический пример по линии комического механизма. Единственный пример. Но интересен здесь моральный привкус зверской жестокости. Многие, так сказать, авторы, Этот элемент жестокости считают органической чертой комического феномена. Я думаю, однако, что это вторичные половые признаки, как, например, католическое обдоктринивание нейтрального экстаза. Смотри соответствующе. Жестокость, частный прикладной случай комического вообще, лишь выступающий с момента моральных доктрин, как католических там. Существо, лишенное этого багажа, смеется вне этого привкуса, над чистым механизмом. Например, «Ребенок», «Средневековье», «Смех над уродами и инвалидами», «Нотр-Дам», «Юго», «Сравни собор Парижской Богоматери», «Гюго», французский или регрессивно-инфантильные, например, Чаплин, Холливуд, площадка тенниса. Он рассказывает, что утром видел фото, невероятно смешные, выражения лиц китайских женщин, которых казнят, вырезая груди. С момента исключения морально-теологического начала, вопиющего о Чаплинской бесчеловечности, С момента рассмотрения Чаплина инфантильно, а Зрейз, как росток, английской и немецкой, схема действительно чисто комическая. Подчеркиваю идентичность этого нейтрализма в обоих экстатических полюсах «Святого Игнатия» и «Шутки о турке», «Опись вторая», Единица хранения 1139. Листы 36. 40. Примечание. Религиозной экстатике основателя Ордена иезуитов Игнатия Лойолы, его, так сказать, духовным упражнением, Эйзенштейн посвятил достаточно много страниц в своих мексиканских дневниках, особенно весны 1932 года. Конец примечания В дневниковой записи содержится ценнейшее свидетельство о знакомстве Эйзенштейна с пьесой Николая Эрдмана «Самоубийца». Чуть позднее, 28 мая, начался очередной цикл репетиций ее в Театре Мейерхольда. В августе работа над пьесой была окончательно прекращена. Нам неизвестно, связано ли это чтение пьесы с возобновлением попыток ее поставить. Следом за упоминанием о присутствии 21 мая на слушании самоубийцы называется фамилия Шкловского и его версия самоубийства Маяковского. Спустя полтора месяца в газете «Советское искусство» 9 июля была опубликована статья Эйзенштейна, Самое забавное, где сообщалось о намерении ставить совместно с Александровым комедию по сценарию Шкловского «Диалоги Николая Эрдмана». Может быть, чтение самоубийцы как-то связано с предполагаемой в тот период постановкой этого сценария Шкловского и Эрдмана. Все это требует специальных разысканий. Пока же важно обратить внимание на то, как Сергей Михайлович переходит от констатации безвыходности своего положения к теоретическим проблемам комического, экстаза и прочего. Однако после обращения в ЦК ВКПБ и лично к Кагановичу, Вилли Мюнценберга от имени ЦК Межрабкома 31 мая 1932 года, с предложением взять расходы по мексиканскому фильму насчет этой организации, генеральный секретарь международной рабочей помощи положительного ответа не получил. Примечание. Смотрите, Кремлевский кинотеатр, страницы 181-183. Конец примечания. 3 июня в дневнике Эйзенштейна Появилась следующая запись. Датирована она им ошибочно маем, когда режиссер пребывал в Берлине, и о том, что ждет его на родине, предполагать не мог. 3 июня 1932 года. Как в Ларедо. Хуже. Вновь decision pending, откладываемое решение английской, «Доколе?» «И с каким результатом?» «Отрицательный результат был бы именно тем, что не переживается. Мой ужас в том, что я сумею пережить и это, хотя это совершенно нелепо, не следовало бы пережить. Я как лазарь, видевший смерть Андреева. Детяти я боялся ночи, но так». Я боялся, что я проснусь ночью и испугаюсь. Смогу испугаться. Опись 2, единица хранения 1139, листы 37, 38. Мы выше уже приводили эту запись, но в другом контексте. Но она настолько важна, что повторим ее. В Ларедо. На границе Мексики и США группа Эйзенштейна была задержана 17 февраля и почти месяц до 14 марта ожидала визы на въезд. Эйзенштейн рассчитывал, что сможет в Голливуде завершить монтаж и озвучание мексиканского фильма, но получил транзитную визу, это значило, что в США он работать не сможет к так называемому отрицательному результату за океаном, Сергей Михайлович это уже понимал и совокуплялся такой же отрицательный результат и на родине. Дым Отечества оказался не сладок и приятен. Он оказался хуже, как и записал в дневнике наш герой.